Глава 16. Дата 224.10.20. Время 209. Томас не заметил, когда они с Терезой взялись за руки. Всех обуревал страх, что за наказание им грозит. Среди охранников была женщина. Она подошла к Томасу и Терезе и прошептала. Не бойтесь. Рэндалл хочет преподать вам урок. Для вашего же блага. Просто делайте, что говорят, и вас скоро отпустят. Томас кивнул. В голове крутились слова к шизам. Он много раз слышал о заболевших, которые перешли черту и превратились в животных, снидаемых жаждой крови. Что означали слова Рэндалла? Куда их поведут? — Пойдем. Женщина-охранница мягко взяла Томаса за руку. — Если будешь слушаться... Ты не заметишь, как вернешься к себе в комнату. Еще вздремнуть до подъема успеешь. Тереза до боли сжала его руку. Томас кивнул и пошел за охранницей по тропе вдоль здания. Второй охранник сопровождал Алби и Минхо. Вид у них тоже был растерянный. Третий остался с Ньютом. Тот уставился в землю, и выражение его лица было не разглядеть. Рэндалл стоял рядом и разговаривал по телефону. Они скрылись из виду, тропа заворачивала за угол. Томас шел и думал о том, что Рэндалл сказал про Ньюта. «Нет иммунитета. Только сейчас ему стало понятно, какие страшные это может иметь последствия. Но почему Ньют в пороке, если он не иммунный?» Из раздумий его выдернул голос Терезы. «Куда вы нас ведете? – спросила она. Группа людей продолжила идти по тропе, женщина молчала, охранник, ведущая Алби и Минху тоже. Где-то вдали шумел океанский прибой, в воздухе пахло солью и хвоей. «Ответьте ей!» — взмолился Томас. «Мы не сделали ничего плохого, просто посмотреть хотели. Мы что, заключенные? Опять тишина. «Да скажите же что-нибудь!» — прокричала Тереза. Охранница повернулась. «Думаете, мне это нравится?» — бросила она. Потом огляделась, не слышит ли кто, и тихим голосом добавила. «Мне жаль. Правда. Делайте то, что велят. Так будет гораздо лучше. Мы только покажем вам, почему наружу лучше не высовываться». С этими словами, не предвещающими ничего хорошего, она повернулась и зашагала дальше. Больше никто ничего не сказал. Подошли к дороге. Справа она уходила в поля, за которыми чернел лес, а слева, прямо у здания порока, переходила в крутой спуск. Охранница решительно ступила на асфальт и направилась влево, где в темноте виднелось что-то вроде тоннеля. Томас шел за ней и смотрел на небо, на высокие гранитные стены, на слабо мерцающие в вышине звезды. Жалко, Луны нет. Сразу после спуска начинался широкий подземный коридор. Наверное, свет в нем специально выключили. Не может быть, чтобы такое место ночью оставляли без освещения. И тут в темноте раздался звук, от которого Томас замер на месте. Не крик, ни стон, а скорее звериный вой. По спине побежали мурашки, в груди похолодело. В непроглядной тьме виднелся лишь силуэт, идущий впереди охранницы. Она остановилась, включила фонарик и посветила сначала на Томаса и Терезу, а потом куда-то влево. Луч света выхватил из темноты железные ворота с цепью, закрытой на замок. Второй охранник молча подошел к воротам, достал ключ и отпер замок. Звяканье цепи эхом отдалось в глубине тоннеля. Охранник бросил ее на землю и открыл ворота. «Заходите», — велел он, — «это только для устрашения, они вас не тронут, обещаю». «Кто они?» — спросил Томас. «Шизы!» — ответила женщина. Ее добрый, почти ласковый тон никак не вязался с жутким словом. «Нужно же вам напомнить, как страшна эта зараза!» «Они вас не тронут», — повторил мужчина серьезно. «Напугать могут, тронуть нет». «Пошли, ребята!» — сказал Минхо, бодро топая в ворота мимо охранника. «Поглядим, что там за страсти-мордасти». Томас не хотел идти, в душе разоможили все ночные кошмары. Из оцепенения его вывела Тереза. Она храбро шагнула в ворота, следом Алби, Томас пошел за ними.